Хотя периодический закон был открыт после расположения элементов в порядке возрастания их атомной массы, к концу прошлого века выяснилось, что имеются и исключения, когда в некоторых парах элементы неправильно переставлены местами. Теперь известно, что периодический закон отражает независимость между химическими свойствами элемента и его атомной массой, которая, как правило, является просто статистической средней, по нескольким разным целочисленным атомным массам, а зависимость химических свойств от количества электронов в атоме, которая возрастает на единицу при переходе от элемента к элементу. Периодичность химических свойств обусловлена химически активными электронами в атоме, количество которых периодически возвращается к нулю, чему соответствует семейство инертных газов атмосферы, открытых на исходе прошлого века номера групп в системе от нулевой до восьмой означают максимально возможное число активных электронов в атоме. Но принятая первоначальная взаимосвязь между химическими свойствами и увеличивающейся атомной массой, несмотря на свою принципиальную неправильность, в качестве некоторой усредненной взаимосвязи до сих пор широко и успешно используется на практике. Таким образом. За несколькими исключениями, о которых речь впереди, элементы, начиная с номера второго, первого элемента группы нулевой гелия, разбиты на 8 групп или семейств, из которых первая группа состоит из сильно основных или образующих основания щелочных металлов. Эти металлы электроположительны. Их ионы устремляются к отрицательному электроду при электролитическом разложении их солей, то есть при прохождении через последние электрического тока. Другая крайность – группа седьмая, содержащая сильно кислотные или кислотообразующие электроотрицательные элементы – галогены. При переходе от группы к группе основной характер постепенно ослабевает, хотя группа вторая состоит еще из очень сильно основных щелочно-земельных элементов, основные свойства которых лишь едва слабее, чем у щелочных элементов группы первой. В середине таблицы в группе четвертой, чему в первом периоде соответствует углерод, достигается электронейтральность, а затем в группе седьмой семейства становятся все более кислотными. Максимальная валентность элемента равна его групповому номеру, когда он выступает в качестве электроположительного или основного элемента, и 8 минус номер группы, когда он выступает как электроотрицательный элемент. Это обобщение называется правилом обега. Можно сказать, что резко контрастирующий характер групп соответствующих началам и концам последовательных периодов, делает химию этих элементов, как правило, намного проще и определенней, чем химия элементов середины системы. Особенно это относится к более тяжелым элементам, химия которых иногда оказывается очень плохо предсказуемой. На современном языке соединения первых обычно бывают полярными, а вторых часто неполярными – И то, что мы знаем теперь об этом более наглядном различии между ними, значительно упростило химию элементов середины периодической системы. Для тяжелых элементов середины таблицы при спуске вниз по столбцу особенно заметно усиление основного характера с увеличением атомной массы. Также следует сказать, что хотя элементы первого короткого периода Менделеев назвал и до сих пор они известны, как «типические элементы», они обычно менее типичны для химии своих семейств, чем элементы второго периода. Что касается трудностей, связанных с увеличением числа элементов в следующих периодах, то последние удобнее рассматривать, как получающиеся в результате вставки в первоначальный период между группами второй и третьей, последовательности из десяти элементов – Все металлы, как это показано на схеме таблицы первой, изломом горизонтальных линий. После первых двух коротких периодов, которые содержат по два первых члена восьми групп или семейств, идут два длинных периода по восемнадцать элементов каждый. Из десятков вставленных элементов первые пять и последние два попадаются ответственно в группы, третью, шестую и первую, вторую, оставляя под элементами группы нулевой так называемую группу восьмую, которая содержит последовательности трех очень похожих металлов. Поэтому, если дело касается группы нулевой, то после третьего ее элемента, аргона, аналоги идут не один за другим, а встречаются через один член в столбце. Причем родство здесь двойственное между инертными газами с одной стороны и между элементами группы восьмой с другой. Но там, где начинаются и кончаются вставные декады, то есть соответственно в группах третьей и второй, хотя и для них справедливо сказанное выше, имеется значительное химическое подобие между последовательными членами столбцов, которое постепенно ослабляется в других группах с приближением к группе восьмой с любой стороны. Во многом благодаря этому правилу обега, хотя и не столь безоговорочно, применимо также для вставных членов, обеспечивая принадлежность в элементов одного и того же столбца к одному общему типу. Исторически так сложилось, что длинные периоды были подразделены на два подпериода А для первых восьми и Б для последних семи элементов, а три промежуточных элемента относились к группе восьмой. В следующий, самый длинный период, вставлены еще 14 элементов, именуемых редкоземельными элементами. Все они трехвалентны, и крайне похожи на первый принадлежащий группе третьей. Лантаны и остальные элементы всего 15 для удобства и компактности вынесены из таблицы и показаны отдельно внизу. В последнем неполном периоде, включающем 7 членов, событие пока развивается, как и в двух длинных периодах, а не как в самом длинном непосредственно ему предшествующем. Это следует запомнить на будущее, чтобы заметить новые черты в проявлении периодичности, которые теперь интересным образом обнаружились и которые мы обсудим позже, когда будем говорить о новых трансурановых элементах. Спиральная форма периодического закона. Что касается спиральной формы рисунок шестой, то она является попыткой схематического представления обсуждаемых выше моментов. Электроположительные элементы, обозначенные одинарными кружками, расположены как бы над плоскостью листа, а электроотрицательные жирные кружки как бы под плоскостью листа. Интерполированные элементы представлены нижними половинами трех соседних восьмеричных витков, те, что лежат в плоскости листа, обозначены двойными кружками, а интерполированные редкоземельные элементы – показаны в виде петли. Заостренные верхушки верхних участков восьмерок и почти плоские основания нижних частей демонстрируют резкое изменение химических свойств при переходе от электроотрицательных к электроположительным элементам с любой стороны через химически инертные элементы, чему противопоставляется необычайная схожесть свойств трех соседних элементов группы восьмой. Однако эта спиральная форма неудачна для сколько-нибудь достаточного выявления аналогии между подгруппами А и Б, и ее следует считать только схемой, не имеющей количественного значения. Говоря о том, что теперь собой представляет периодический закон, нужно коротко рассказать, как он был впервые установлен и какое влияние оказал на утверждение современной атомной теории. Первым его открыл англичанин Ньюленс в 1864 году, который назвал его «законом октав». Он говорил, «восьмой элемент, считая данного, в некотором роде повторяет первый, подобно восьмой ноте октавы в музыке». Несмотря на изменение периода с 7 на 8, имя Ньюленса счастливо напоминается словом «октет», которая в современной химической теории так называемого кубического атома применяется для обозначения восьми электронов в углах куба, используемого для схематического представления атома, входящего в состав молекулы. В том же году подобную попытку предпринял Лотар Мейер в Германии, который вместе с русским ученым Менделеевым в огромной степени расширил и развил обобщение. Менделеев же был первым, кто пытался объединить все элементы в единую классификацию, и именно ему мы главным образом обязаны ее нынешним видом. Что может существовать какая-то связь между атомной массой и химическими свойствами, поначалу без сомнения было весьма удивительно для химиков-скептиков. Но трудно простить и стыдно вспомнить, что эту мысль сочли пригодной для смеянья, а открыватель этого мощного рычага прогресса был закрыт доступ в регулярные научные журналы того времени. К сожалению, усложнение и возрастающая специализация науки – так же как и перерождение университетов из храма философии в учебные заведения для подготовки нового узкопрофессионального типа исследователей с шорами на глазах скорее только способствовали этому нетерпимому фарисейскому отношению Менделеев, пытавшийся охватить все элементы, вынужден был заключить, что некоторые места пока пусты, и в частности он предсказал Существование трех новых элементов, указав исходя из положения в таблице и свойств элементов, соседствующих с ними в периодах и группах, их химические свойства достаточные для того, чтобы позволить при целенаправленном поиске сразу же обнаружить их. Эти элементы Меделеев назвал экобор, экоалюминий и экосилиций, добавляя приставку эко к названиям более легких гомологов, а теперь это Сканди 1879, Галли, 1875, Германии, 1886. Незадолго до этого спектральный анализ обогатил периодическую систему четырьмя новыми элементами – цезием, 1860, рубидем и талем, 1861, и Индия 1863. Еще более важный результат состоял в том, что периодический закон стал последней апелляционной инстанцией, выносящей окончательный приговор в таких сомнительных случаях, как соотношение между химическим эквивалентом и атомной массой. И раз уже был сформулирован общий принцип периодической системы, то не могло оставаться какой-то неисправленной ошибки. Так, первоначально берилли считался трехвалентным с атомной массой 13,5. А индий двухвалентным с атомной массой 75,2. В отношении же валентности оказалось наоборот, а атомные массы равны 9 и 112,8 соответственно. Урану сначала приписывали атомную массу 60, затем изменили ее на 120, однако периодический закон показал, что истинное значение ее равно 240. Это последнее значение выражено через атомную массу, водорода принятую за единицу. Последнее, но не наименьшее. Только после открытия невалентных инертных газов Появилась уверенность, что молекулы обыкновенных газов состоят из двух, а не числа кратного двум атомов. Первые же по самой своей природе должны быть одноатомными, так что для этих газов атомы молекулы означают совершенно одно и то же. В конце прошлого века главными белыми пятнами оставались, во-первых, элементы конца таблицы между висмутом номер 83 и торием, номер 90. Только два из них, входящие в последний период, были известны. Это область радиоактивности, заполненная примерно 40 радиоэлементами, которые привели к открытию изотопов. Во-вторых, теория ничего не могла сказать в отношении количества редкоземельных элементов. И в-третьих, не было никакой уверенности, что места, оставленные незанятыми для двух гомологов Марганца действительно имеются в таблице. Периодическая система стала в конце прошлого века памятником подвигу абсолютно непреклонного упорства и аккуратности в экспериментальной работе, тем более значительным, что пока не существовало даже намека в отношении ее смысла, и с точки зрения теоретиков она выглядела самой настоящей, криптограммой своими буквами, призывающий расшифровать ее.